Сибил провела утро с Уилсом и Ролли. Те постепенно входили в сознательный возраст и начинали играть друг с другом. Впрочем, смотря что, считать игрой. Оба то и дело отбирали друг у друга игрушки, впадая в ярость или ударяясь в слезы. «Обойдешься. Слишком жирно тебе», — заявил Уилс, отбирая у кузена красный паровозик. Ролли не стал сопротивляться, просто сел и заревел, пока его не отвлекли чем-то другим. После обеда тихий час, а потом элен поведет их на прогулку. сибил тоже выспится как следует, выпьет горячего чаю, а там уже их ю приедет. Конечно, будет еще куча народу, но она ждала лишь его. Забавно, хотя они женаты уже больше двадцати лет. Она ждет его с таким же нетерпением, как и Луиза своего Майкла. Долли провела все утро в поисках кардигана цвета бутылочного стекла, который связала для нее Фло, лет десять назад не меньше – Лишь дважды пройдясь по всем полкам и ящикам, она вспомнила, что Эллен забрала его в стирку. Еще она написала письмо в благодарность какой-то шапошной знакомой из Стэнмора, которая прочла о смерти бедной Фло в Таймс и прислала очень милое письмо. «Нам всем будет ее не хватать», — писала она крупным корявым почерком. Несколько предложений расползлись на целую страницу. «Их дом в Стэнморе давно закрыт. Наверное, она уже никогда не вернется домой». С другой стороны, что там делать без Фло? Без нее вообще больше ничего не хочется, а приходится жить дальше. Ах, как с ней было чудесно! Доли часто ловила себя на том, что ведет мысленные разговоры с Фло, которая теперь совсем соглашалась, однако беседы получались гораздо короче и совсем не такие интересные. Пару раз она попыталась возразить самой себе, но ей не хватало остроумия Фло. Еще с детства ее приучили стойко переносить несчастье, и она никому не жаловалась, но и поговорить по душам было не с кем. Кити любезно предложил ей сменить спальню, но та и слышать об этом не пожелала. В этой комнате остались все воспоминания, кроме, разумеется, дома в Стэнморе, где они провели всю жизнь. Сначала с родителями, потом с отцом, потом сами по себе. Иногда ей казалось, что они так и прожили на заднем плане, на обочине чужого бытия. Радовались на свадьбе Кити ликовали в классной комнате, папу приняли в королевское общество, утешали маму, младшего брата Хамфри убили на войне, ухаживали за мамой, утешали папу, ухаживали за папой. Ни одного события в их личной жизни, касающегося непосредственно их самих, а теперь она и вовсе осталась одна. Как хорошо, что Кити удачно вышла замуж и может взять ее к себе. «Если бы не было войны, — подумала она с испугом, — ей пришлось бы жить в Стэнморе. Одна-одинешенька, только миссис Маркус придет три раза в неделю, да травельян по субботам будет стричь газон. Вот кто умел открывать консервы, так это фло. Современная еда — просто спасение, хоть и не всегда легко переварить». Раздался стук в дверь. Ребенок позвал к обеду. Это была Лидия. «Спасибо, Луиза». «Спасибо, милая». «Как она может нас путать? У меня же губы не накрашены!» Пробромотала Лидия себе под нос, и, пока никто не видит, скатилась вниз по перилам. Хью с Эдвардом возвращались домой вместе. Диана, к облегчению последнего, уехала в Шотландию проводить мрачное Рождество со свекрами. Разумеется, она взяла с собой Джейми, и старшие мальчики приедут туда на каникулы. Это все упрощало, правда, временно. «Наверняка Геринг устроит нам свежий блиц». «Вполне возможно, поэтому я и решил взять машину. Один из нас сможет вернуться, если понадобится». «Впрочем, вряд ли. У них и так полно забот. На русском фронте дела идут неважно. Помнишь, как холодно было в траншеях? Русская зима наверняка в два раза хуже, и это мы еще даже не наступали». «Я всегда удивлялся, как это Наполеону удалось так далеко зайти». Чем они вообще кормили лошадей, не говоря уже о людях? Не знаю, старик, наверное, сами ели лошадей. С другой стороны, я предпочел бы мороз этой ужасной оттепели, грязи и вони. Я тебе не рассказывал, к нам в Хенден притащили разбитый немецкий бомбардировщик. Когда я туда зашел, то почуял тот же самый сладковатый запах, что и в немецких траншеях. Совсем не такой, как у нас, аж воспоминания нахлынули. Помню». Колбаса, чеснок, сигареты — отхожее место. Наверное, для них мы тоже пахли иначе. Они переехали через реку и теперь пробирались многочисленными улочками. То тут, то там, в плотных рядах таунхаусов зияли прорехи, груды камней, останки стен, иногда уцелевшие камины или смывные бачки. «Лондон становится довольно-таки обшарпанным», — заметил Эдвард. Странно представить, что где-то есть города, залитые светом, с целыми зданиями. Я всегда хотел поехать в Нью-Йорк. А я нет. Я просто хочу, чтобы Лондон стал прежним. Однако, если американцы вступят в войну с Японией... Думаешь? Мне кажется, Япония этого ждет. Бог знает почему. Тогда американцы будут на нашей стороне. Рузвельт не хочет воевать с Японией. Так и мы не хотим. У нас и своих проблем хватает однако их помощь нам не помешает чуть позже хью спросил ты все еще хочешь вернуться в ввс да но это вряд ли разумно в конторе одному не обойтись да еще со стариком управляться чем старше он становится тем больше стремится во все вмешиваться ему и правда скоро стукнет 81. кстати это благодаря ему у нас лучший запас древесины в стране помнишь как мы с ним ругались что слишком много закупает помню, только ему все равно пора уйти на покой». «Так ведь не уйдет. Я буду рад, если ты останешься. Ты мне сейчас нужен». Покосившись на брата, Эдвард отметил, как тот постарел за последний год. «Здорово, что Сибилл стало лучше», — сказал он. Хью промолчал. «Не расслышал, наверное». «Да нет, не может быть». Он снова покосился на Хью. Тот возился с сигаретами, прижимая пачку к культе и пытаясь вытащить одну здоровой рукой». «Нет, у нее ремиссия», — произнес он бесцветным тоном. «Ее врач объяснил мне, такое часто бывает». «Боже правый, а она знает?» «Вряд ли». «Нет, наверняка не знает». Эдвард не нашелся, что ответить и лишь коснулся жесткого плеча брата. После этого долгое время ехали в молчании. «Ну?» — спросила Клэрри, пока они пробирались в темноте с фонариками. «Что скажешь?» «О чем?» «О гостях, дурында. По-моему, миссис Клаттерворд выглядит так, будто с ней случилось все самое плохое. Ну да, держится угрюмо. С другой стороны, она ведь не англичанка. Кто их разберет? Может, просто скучает по родине? Она испанка. А так и не скажешь. Хотя вообще-то я не знаю, как выглядят испанцы, разве что на старых картинах. Ей понравился дядя Эдвард, Но она все время следила за Лоренца. На самом деле его зовут Лоуренс. Это тетя Вилли его так называла. Наверное, они с тетей Джессикой так шутят между собой. И как он тебе показался? Не представляю, как можно в него влюбиться. Тут она вспомнила сцену в поезде. Наверное, люди влюбляются в противоположности. Только он все равно противный. Зубы торчат, волосы масляные, а еще след от очков на переносице когда он их снимает. «Бабушке он понравился», — заметила Клэрри. «Бабушке нравится говорить о музыке. Ладно, ну а тот другой. Знаменитый Майкл Хадли...» Они добрались до павильона. Полли открыла дверь и их обдала запахом теплой резины и теннисных туфель. Они поднялись на галерею, где Кристофер поставил для них раскладушки. Приходилось подсвечивать дорогу фонариком, затемнение тут было неважное. «Ну, — задумалась Полли, — он какой-то ни туда, ни сюда». Не то чтобы один из них, но и не наш. «Посередине... как Луиза?» «Хм, не совсем. Ты заметила?» Луиза изображала из себя взрослую, а он обращался с ней как с умным ребенком. «Снисходительно», — фыркнула Клэри. «Вот я бы ни за что не влюбилась в такого». Ей стало скучно, когда он рассказывал о войне, и правда увлекся, а после ужина они куда-то ушли. Она повела его к Арчи. «Готова поспорить, это лишь предлог. Наверняка целовались где-нибудь в темном уголке». «Да ты что?» «Она повела его показать нашу комнату. Так она же вроде перед обедом показывала». «Ну и после обеда тоже. Знаешь...» — задумчиво добавила клэрри «Ужасный у нас дом все-таки. Негде побыть наедине, когда влюблен». «Да, это важно». «Ну еще бы. Наверное, поэтому влюбленные говорят всякие глупости». «Боятся, что над ними будут смеяться. Откуда ты знаешь?» «А ты вспомни Джеральда Дюмарье в панче. Милая. Да, милый. Ничего милая. Просто милая, милая. Я думаю, в наше время так не говорят. Ну, современный вариант. Слышишь, это она». Девочки прислушались, однако Луиза так и не появилась. «Думаешь, он хочет на ней жениться? Ей не разрешат. Слишком молода». «Тогда мы будем подружками невесты», — энергично воспротивилась клэрри «А я хочу. А я не хочу. Но ты другое дело, ты хорошенькая и все такое. Ты же знаешь, как я глупо выгляжу в приличной одежде. После войны я поеду за границу, потому что я там никогда не была». Арчи сказал, что я могу жить у него. Она резко умолкла, и поле догадалась, что та думает об отце. клэрри я хочу тебе кое-что сказать. Ты ведь знаешь...» «Вся семья считает его погибшим, и я тоже, если честно. Я только хотела сказать, что восхищаюсь твоей верой. Что бы ни случилось, я всегда буду восхищаться. В жизни не встречала такой преданности». «Воцарилось молчание. Откуда ты знаешь, что я думала о нем?» — спросила наконец Клэри. «Наверное, я всегда догадываюсь. Это правда. Каждый день думаю, и по вечерам тоже». Только больше ни с кем не разговариваю, потому что у всех закончились воспоминания, даже у Арчи. Да. Спокойной ночи, Пол. Спасибо за твои слова. Поздно ночью, когда девочки уже крепко спали, к ним присоединилась Луиза. «Все равно не понимаю, зачем мы здесь. Милая, они нас пригласили. И кто же это они? Виола, жена Эдварда. Они нас и раньше приглашали, ты же помнишь». «Прекрасно помню, однако все равно не понимаю, с чего». Поморщившись, она сняла тугие клипсы и принялась вынимать шпильки из волос. «Виола, сестра той самой Джессики, кажется». «Мерси, милая, ты сама это прекрасно знаешь. Я думал, тебе не помешает немного развеяться. Обед был превосходный, правда?» «Неплохой», — снизошла она. «И мистер Эдвард, очень милый». «Мерси!» – он нарочито шутливо взъерошил ее волосы. «Кажется, он тобой очарован, однако должен предупредить, он влюблен в свою жену». «Да неужели?» «Вот именно. Так же, как и я влюблен в свою». Он произнес эту фразу максимально убедительно, и ее темные глаза смягчились. «В постель!» – воскликнул он совсем пылом, какой только смог изобразить. «Знаешь», – начала она, – «а вот я бы в жизни не посмотрела на другого мужчину. Я не такая». «Конечно знаю». Все это он слышал уже тысячу раз. Главное, уложить ее в постель, прежде чем она начнет сравнивать их характеры, не в его пользу. «Иди скорее, я заждался». «Ты бы не приехал сюда, если бы у вас было что-то серьезное». «Милая, я понятия не имею, о ком ты говоришь. К тому же я ведь сказал, ее любит муж. Я не из тех, кто готов на дуэль». «Ага, так значит, обе в твоем списке меня не проведешь». И ее понесло. 20 минут спустя он разлюбил Джессику, Вилли и, что хуже всего, ее саму. Понадобилось несколько часов, чтобы излить свою ревность, простить его, а затем уговорить заняться любовью. Ему нравилось, когда за ним ухаживали, так что, в конце концов, он благосклонно принял предложение. Он слишком стар для нее. Она слишком молода, в принципе. «Пожалуй, ты права». Эдвард снял подтяжки и положил на прикроватный столик. Вилли вытащила зубы и теперь чистила их порошком. По молчаливому уговору, тот, кто занимался зубами, не отвечал на реплики. Впрочем, кажется, славный парень, искренне увлечен флотом. Думаю, далеко пойдет. Рассказывал мне, что его собираются назначить командиром канонерки. Очень радовался по этому поводу. Совсем не похож на художественную натуру. В любом случае, Луизе пора прекратить заниматься ерундой безо всякого опыта и приступить к нормальной работе. Поговорил бы ты с ней? Да ведь у нее еще полно времени. Сейчас не призывают девушек, пока им не исполнится двадцать. Да, не призывают, но она могла бы быть и добровольцем. Пусть хотя бы курсы машинописи закончат, так будет легче найти хорошую работу. У нее же никаких навыков, ни малейших». Это прозвучало столь ядовито, что он невольно бросил взгляд на ее отражение в зеркале. Шелковая сорочка облегала плоскую обвисшую грудь. С такого расстояния, без макияжа, с низкими бровями и коротко постриженными волосами, она походила на угрюмого мальчика. Где-то в глубине души шевельнулась неприятная мысль, а ведь она не любит Луизу. Однако он тут же отогнал ее. Глупости. Она просто устала. Все устали. Слишком много работы, волнений и тревог, а развлечений никаких. Интересно, заметит ли она, если он не предложит заняться любовью, совсем не было настроения. «Я ужасно вымотался, сказал он, — «давай поговорим об этом завтра». Она уже надевала пижаму, с недавних пор в холодное время года предпочитала их сорочкам. Он встал и подошел к раковине, чтобы не видеть ее голой. «А эти клаттерворты — неприятные ребята», — заметил он, переводя разговор на нейтральную тему. «Пауза. Ты был с ней очень мил за ужином». Он уже вытащил зубы и не ответил. «Да, она тяжелый человек, что есть, то есть», — продолжала Вилли. Почистив зубы и вставив их на место, он возразил. но «Ну, не то чтобы...» «Скучновато, пожалуй, хотя вполне дружелюбно. А вот он мне совсем не понравился. Не выношу таких. Скользкий тип» похож на безумного шляпника, постоянно твердил, как все чудесно. Вилли легла в постель и отвернулась на другой бок, подальше от него. «Он способный музыкант, твоя мать очень хотела с ним познакомиться. Ну, ради нее я готов выносить кого угодно». Он открыл окно, лег в постель и выключил свет. «Спокойной ночи, милая, и тебе». Однако оба еще долго не могли заснуть. Она от того, что никак не удавалось вообразить себе Лоренцо, когда он спал в нескольких метрах с другой женщиной. Он, как обычно, не имея определенных мыслей или тревог, беспокоился о Луизе. Та до сих пор натянута улыбалась и обходила его стороной. О Диане, теперь беременной вдове и, наконец, о бедном Хью, которого он искренне любил и которому ничем не мог помочь».